И это тоже своего рода рекорд. Это в несколько раз больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. По мере выпуска самолетов формировались эскадрильи, полки, бригады.